Глава двадцать четвертая. Деловое предложение. Граница между секторами Флакс и Осмоган. Гильдия Черный хирург. лейсаф Так какие хорошие новости вы хотели мне рассказать? Спросила Лейсав, входя в лабораторию. Хорошие новости мне сейчас точно не помешают. Внутри лаборатории находились две женщины. Одна с зеленой кожей, слегка напоминающей чешую, а вторая невысокая брюнетка с косой. Это были Сантана и Вири, руководители двух направлений в черном хирурге. Сантана отвечала за боевое крыло хирургов, а Вири — за клинику. То есть за мирных специалистов, которые не рвались рисковать жизнью. Так повелось еще в Квазаре, и это разделение сохранилось в первом радиусе. Но обе были отличными специалистами, особенно Сантана, которая обучалась лично у Алекса и часто удерживала отряд организм, когда босс отлетал разобраться с очередной проблемой. После возвращения в первый радиус, женщины объединились для работы над телами потенциала. Да, черный хирург пытался разработать свою технологию. Правда, пока безуспешно, но это не означало, что не надо пробовать. «Вы придумали, как вырастить тело потенциала в первом радиусе?» — уточнила Лисав. «Не настолько хорошие новости», — кмыкнула Сантана. «Зачем же вы меня тогда вызвали? Скажу сразу. Денег нет». «Именно поэтому мы и попросили тебя прийти», — мягким голосом произнесла Вири. У Лисав сложилось впечатление, что именно так разговаривают доктора, когда хотят сообщить пациенту какую-нибудь отвратительную новость. «Например, что жить ему осталось пару дней». «У меня очень ограниченный бюджет», — предупредила она. «Нам не нужны деньги. Наоборот, мы хотим предложить помощь», — улыбнулась Вири. «Неожиданно. Мы хотим вернуться к работе». «Вы же знаете, что черный хирург не может официально проводить операции, потому что совет приостановил нашу лицензию на неопределенный срок», — вздохнула Лисав. «У нас другой план». «На нас вышли две гильдии лекарей. Они согласились с нами сотрудничать. Если не углубляться в детали, то мы будем проводить операции, но ну, от их имени. Таким образом, мы не нарушим правила». «То есть нам придется пойти в услужение другой гильдии?» — поморщилась Лисав. «Звучит неприятно, но так мы сможем неплохо зарабатывать. Хватит и на поддержание гильдии, и на исследование тел потенциала». «Бездна!» «Знал бы, Алекс, до какого состояния мы скатимся!» «Так ты согласна?» — спокойно спросил у Вири. «Идея неплохая, однако мы должны все тщательно проверить. Что это вообще за гильдии?» «Обычные гильдии со специализацией на энергетической хирургии. Много лет сидят в этом секторе. Ничего необычного. Мне кажется, что у тебя паранойя, и ты везде видишь врагов. В нашем случае любая паранойя оправдана!» «Не забывайте, сколько у нас врагов, которые только и хотят закабалить черного хирурга!» «Это всего лишь две небольшие гильдии. Они явно не смогут поглотить нас», — возразила Вири. «Просто увидели шанс использовать наши ресурсы и хотят ими воспользоваться. Все дело в крови бесформенного. Мало у кого она есть в наличии, особенно в больших объемах». «А еще они наверняка хотят выяснить, как далеко зашли наши исследования тел потенциала». Нахмурилась Лейсав, вспоминая многочисленные запросы от враждебно настроенных школ. «Ну, тогда я пожелаю им удачи», — усмехнулась Вири. «Потому что мы пока никуда не продвинулись. Фактически мы стоим на месте и без дополнительных ресурсов дальше не сдвинемся. Нам нужны специальные материалы, эликсиры, исследовательские артефакты». В общем, много чего нужно. Да-да, я видела список. Вернемся к нашим потенциальным партнерам. Какую долю мы будем получать за операции? 80%. 80%. Неплохо, присвистнула Лисав. Но это довольно щедрое предложение, учитывая все обстоятельства. Я думала, что нам попытаются выкрутить руки. Сначала они хотели делить прибыль пополам, но мы с Антаной отказались, потому что кровь пойдет из наших запасов. «Кровь — очень скользкая тема. Мы не можем ей торговать». «Нам не надо. Мы будем использовать ее в работе. Другие клиники же ее используют». «Да, но они покупают ее у официальных поставщиков». «Гильдия «Черный хирург» имеет право ею распоряжаться». Твердо произнесла вири «Алекс получил пожизненную лицензию. Мы можем не только торговать кровью». «Надо все проверить, чтобы не получить обвинения от Совета». «Мне нужно заключение наших специалистов». «Проклятие, как же сложно без миром!» «Нам ее также не хватает», — согласилась Вири. «Она помогала вести записи исследований». «Я дам ответ завтра», — решила Лейсав. «Ну, если мы действительно сможем зарабатывать, это будет просто превосходно». Лабораторию она покинула в куда более хорошем настроении. Пусть в плане Вири и Сантаны имелись уязвимые места, однако это было куда лучше, чем сидеть и ничего не делать. Так они точно долго не протянут. Работа же пойдет всем на пользу. Тем более, Алекс набрал отличных специалистов. Да, некоторые отставали по уровню, но опыта и знаний им хватало. Хотя залогом успеха всего предприятия была, конечно, кровь бесформенного. Операции с ее участием стоили баснословных денег. «На это можно было не просто заработать, а зарабатывать очень много». Неудивительно, что две гильдии вышли на черного хирурга. «Возможно, они не связаны с фениксами», — размышляла по дороге Лисав. «Не могут же все быть шпионами и врагами». «Кстати, запасов крови Алекс оставил достаточно, так что черный хирург мог работать достаточно долго». Вернувшись в свой кабинет, Лейсав застала там Чалара. «Сирд приехал и ждет аудиенции», — сообщил он. Новость о прибытии посланника Желтокрылого Феникса мгновенно стерла хорошее настроение. «Надо с ним встретиться», — продолжил Чалар. «Думаешь?» — буркнула Лейсав. «А может, придушим по-тихому и скажем, что никогда не видели?» «Предложение заманчивое, но лучше знать планы врага, чем ожидать от него удара в самый неподходящий момент». «Хорошо, пойдем поговорим». Лейсаф с раздражением смотрела на невысокого адепта с белоснежной кожей, светло-серыми волосами и глазами такого же цвета. Посланник желтокрылого феникса с первой секунды повел себя не как гость, а скорее как хозяин, хотя черный хирург предусмотрительно обосновался на границе секторов, ни один из которых не был связан с фениксами. Иначе все было бы еще хуже. Тем не менее, удалённость от родного сектора не мешала Сирду угрожать. «Бедно живёте!» — начал он, осмотрев скромно обставленную комнату. «Это ненадолго. Говори, что хотел сказать!» — холодно произнесла Лисав. «Как грубо!» — улыбнулся Сирд. «Сразу видно, что тебя не научили хорошим манерам!» «Уважаемый господин Гоэн своей щедрости предлагает гильдии черный хирург присоединиться к великой школе «Желтокрылый Феникс». «Только так вы сможете выжить!» «Х -х, «А не слишком ли громкие слова?» — фыркнула Лисав. «В Квазаре мы прекрасно выживали без вашей помощи. Наоборот, Накалос постоянно нам вредил, но мы простили вам все прегрешения». «Громкие слова!» — фыркнул Сирт. «Я вижу, что ты был в Пазаре, поэтому должен помнить, как черный хирург вытащил всю вашу армию из дерьма». «Да, я участвовал в битве в системе актрис. «И где твоя благодарность?» «Сразу видно, что тебя не научили хорошим манерам». «Я прекрасно знаю, как черный хирург выигрывал свои битвы. Это делали не вы, а Алекс, но его здесь нет. А если бы даже и было, это ничего не поменяло». «А, еще как поменяло бы!» «Я думаю иначе. В любом случае мы не можем этого проверить». «Так зачем ты пришел? Угрожать?» «Первый радиус — это не квазар. Здесь нет места хаосу и беззаконию. Здесь другие правила». «И согласно этим правилам вы хотите нас сожрать?» — подняла бровь Лисав. «Сильный поглощает слабых!» — не стал отрицать Сирт. «Это закон жизни!» «Пойми, я не желаю вам зла, но вам придется подчиниться». «Или?» «Или будут последствия. Я даже не буду скрывать наших дальнейших шагов. Мы всегда играем честно». «Интересно послушать, что вы нам уготовили?» — буркнула Лейсав, складывая руки на груди. «Знаешь ли ты, что в первом радиусе есть небольшой клан под названием «Черный хирург»? Впервые слышу». «Но такое есть. А значит, название вашей гильдии не уникально, и вы должны его изменить. Уникальное имя — это требование великих школ, а школы с таким названием не существует». Нахмурилась Лейсав. «Мы проверяли». «Верно, но это правило распространяется на гильдии и кланы, если они становятся частями великих школ. А желтокрылый Феникс так уж получилось». «Недавно купил клан Черный Хирург, поэтому мы требуем, чтобы твоя гильдия изменила имя». «То есть вы потратили деньги просто, чтобы насолить нам? Зачем это Фениксам?» — с подозрением спросил Лисов. «Ну, изменим мы название. Что это вам даст?» «А это самое интересное», — улыбнулся Сирт. «При смене имени пропадают некоторые лицензии». ж вскочил Чалар. «Не может быть такого!» «Обычно нет, но вы получили пожизненную лицензию на производство и использование крови бесформенного, причем угрозами и шантажом. Я слышал, что Алекс надавил на арбитр Карбира во время большой гонки. Конечно, с этим мы уже ничего поделать не можем, но с лицензией разобраться надо. Она привязана к имени, мы это тоже проверили». «Так что вам придется сдать всю кровь бесформенного совету». Ох. Притворно вздохнул Сирт. «Однако все это можно мгновенно прекратить, если вы добровольно согласитесь стать частью с желтокрылого феникса. Тогда все проблемы исчезнут, и для вас настанут золотые времена». Сирт еще много чего сказал, в основном угрожал. Лисав слушала молча. Кричать и ругаться не имело смысла, так она только покажет слабость перед лицом врага. Тот явно понимал ситуацию и наслаждался представлением. В конце концов, Сирт предупредил, что вернется через три дня за ответом, и покинул скромную комнату. «Наглый Тит», — заметил Чалар, когда они остались одни. «Неизвестно, сколько в его словах правды. Сомневаюсь, что Сирт врал», — машинально ответил Илейсав. «Такие типы не любят выглядеть глупо, а подобную ложь легко выявить. Но мы все равно все проверим. Похоже, для наших законников наступают тяжелые времена». «Они у всех сейчас тяжелые. Я слышал, что у одной великой школы через несколько секторов отсюда проблема еще серьезнее. Кому-то хуже, чем нам? Сектор школы Корвус исчез», — сообщил Челар. «В смысле исчез?» Глаза Лисаф расширились от удивления. В последнее время она так сильно была занята проблемами черного хирурга, что не обращала практически никакого внимания на жизнь вокруг. Однако слова Челара ее действительно удивили. «Но не совсем исчез», — поправил себя тот. «Но связь с сектором действительно пропала. Никто не знает, что происходит внутри. Может, просто неполадки? Перед этим в сектор залетел титан, так что я сомневаюсь, что причина в неполадках с оборудованием». Титан? «Бездна! Я как будто снова в квазар попала!» — недоуменно произнесла Лисав. Сообщение вызывало старые воспоминания об Уране, ордах монстров и атаки на Эктрис. «Не думала, что здесь нам будут угрожать монстры. Вторжения редко, но происходят. С Титаном во главе?» Бывают, что и Титаны попадаются». Пожал плечами Челар. «Это первый радиус». «Ладно, это не наши проблемы». «Мы никак не связаны с Корвусом и никого там не знаем». Весь следующий день Лейсав занималась проверкой слов Сирда, а Чалар специально встретился с Карбиром. Пришлось вручить ему солидное вознаграждение, чтобы выяснить правду. Чалар даже пошутил, что взятка наверняка была главной причиной, почему Карбир изначально позволил черному хирургу обменять часть очков большой гонки на кредиты. И Петроумный арбитр рассчитывал вернуть часть средств, но уже в личный карман. В результате всех этих действий они выяснили, что Сирд говорит правду. Их действительно могли лишить имени и отобрать кровь бесформенного. Более того, гильдию придется регистрировать заново. А это огромные деньги и сроки. И не факт, что черному хирургу вообще позволят возродиться. Это в Квазаре возникла особая ситуация, которой Алекс сумел воспользоваться. Но сейчас они в первом радиусе. «Интересно, почему Сирт не рассказал про перерегистрацию?» Задумчиво протянул Чалар. «Забыл?» «Вряд ли», — уставшим голосом ответил Элейсав. «Скорее рассчитывал, что мы решим потерять кровь и заодно распадемся». Однако имелась небольшая лазейка. Можно было оплатить специальный штраф. достаточно большой, но гораздо меньше, чем перерегистрация гильдии. И тогда Совет позволит сохранить имя, так как на момент основания Черного Хирурга клан с таким названием не был еще частью Фениксов. И у них не отберут кровь. Все это подсказал Карбир. В общем, Арбитр свои кредиты отработал. Осталось только заплатить штраф. И вот тут начинались главные проблемы. Такой крупной суммы у чёрного хирурга не было, и заработать быстро они её не могли, даже если начнут проводить операции направо и налево. «Никто не одолжит нам деньги», — безрадостно сказал Лисов. «Фениксы точно всех запугали. Уж на это им хватило сил. Другие великие школы они не запугивают», — возразил Чалар. «Другие великие школы не лучше фениксов. Мы должны найти другой путь». Едва Алекс добрался до орбиты Братазара, ему пришло сообщение от Лияр. Она попросила установить на краю сферы дополнительный передатчик. Мол, надо попробовать послать сигнал наружу, просто чтобы сообщить совету, что школа жива, а Титан мертв. Передатчиком был трехметровый металлический шар, что, интересно, от артефакта несло бесформенностью. «Эта штука мне не нравится», — произнес Алекс, скептически осматривая шар. «Бесформенность нужна для маскировки, чтобы монстры не нападали», — объяснил Ильяр. «А монстров не интересуют артефакты бесформенного?» «Не знаю. Я вообще никогда не слышала о подобных артефактах. Мы их точно не делаем. Нам и монстров бесформенного с головой хватает. Что от меня нужно?» «Просто добрось этот шар до границы и оставь там. Активировать не надо, мы все сделаем дистанционно. Только за границу не забрасывай». «А то мы до него не достучимся, потому что ресурсов мало», — усмехнулся Алекс. «Вот именно», — подтвердил Ильяр. «С нашего путешествия их больше не стало, и так приходится побираться». «Могу одолжить немного крови, как союзнику». «У тебя есть кровь? Хотя, что я спрашиваю?» «В общем, отказываться не буду. Нам сейчас даже горстка гороха в радость будет. Эта ситуация с изоляцией может затянуться». «Ты-то что переживаешь? Новые титаны сюда же не лезут, а если залезут, у нас просто станет еще больше ресурсов». «С такой стороны я на титанов никогда не смотрела», — влобнулась Леяр. «Но пока сектор заблокирован, мы ничего не зарабатываем, только тратим. И поверь, аудиторы Тропс меня потом за это спросят. Вот кто хуже монстров. Титан для них — недостаточная причина, чтобы списать убытки». Ой, сложно все у вас. В Квазаре рентген на них не жаловался». «Потому что наших аудиторов там не было». «Хорошо, помогу вам. Если долечу до границы, конечно». Вручив Лияр несколько пузырьков с кровью, Алекс отлетел подальше от транспортного узла и замер. В успехе миссии он не сомневался. Но не мог Титан настолько изменить сектор, чтобы полностью заблокировать все перелеты. даже с помощью бесформенного не мог. Для этого монстр должен был обладать поистине невероятными возможностями. Но если бы Титан был настолько могущественным, то не погиб бы от рук адептов. Вторая причина — Алексу не надо было тащить за собой толпу мастеров Линзы. Трехметровый шар и юрда можно было не считать. Наверняка Лияр и сама добралась бы до границы, если бы у нее имелось достаточно ресурсов и времени. подумал он. Третье преимущество — в этот раз Алекс пришел гораздо более подготовленным. У него имелись точные размеры сектора, сигнатуры нужных маяков за ее пределами и даже координаты некоторых объектов корвуса внутри изолированной сферы. Все это должно было помочь. Он начал с маяков на соседних секторах. И тут его ждала первая неудача. Сколько бы они с миром ни вглядывались, и какие бы конфигурации меток не использовали, уловить сигнал за границей сектора не получалось. «Слишком плотный барьер», — выдало свой вердикт миром. «Скорее мы слишком слабые. Попробуем по-другому». Вторым вариантом был контакт, который в режиме резонанса мог охватить объекты космического масштаба. Детали он не показывал, но структуру можно было почувствовать. А иногда это было даже важнее деталей. Например, с помощью этого метода Алекс еще в квазаре рассмотрел всю сеть средоточий, а до этого в Антане наблюдал за червем. Так что почувствовать границы изолированной сферы не казалось чем-то сложным. Однако и здесь его ждала неудача. Навык срабатывал и даже что-то улавливал, но не переходил на следующую стадию, когда снаружи начинала поступать информация о структуре объекта. Я переоценил свои возможности, признался он после нескольких попыток. С каждым это бывает, заметила Миром. У меня тоже ничего не получилось, поэтому ты такая довольная. И мысли не было радоваться твоей неудаче, тоном оскорбленной невинности ответила Миром. — Ладно, поверю. Значит, придется добираться до границы. Заодно и передатчик там оставим. Алекс выбрал точку практически на самой границе изолированной зоны. Там должен был находиться пункт боевого дежурства Корвуса. Не полноценный гарнизон, а просто небольшая крепость и немного адептов, служивших скорее охранниками, чем бойцами. Смысл крепости — перебросить туда гарнизон, если вдруг монстры появятся. К счастью, в этот раз у Алекса все получилось. Он нашел и зацепился контактом за нужный астероид, после чего открыл туннель, и они с Юрдом и Миром отправились на границу сектора великой школы Корвус.